Глава 10. Лекс. За завтраком собралась вся семья. Мики насыпал в глубокую тарелку кукурузные хлопья и залил их молоком. Мама, как обычно, сварила себе овсяную кашу, а отец перекусывал бутербродами. Только Лец не спешил присоединиться, а наблюдал за домочадцами, стоя в проеме двери. Микки посмотрел на него. Илец высунул язык, но брат никак не среагировал, а мама даже не сделала замечания. Кухня блестела хромом и пластиком. Все было отмытое и очищено до блеска. Летс два раза в неделю занимался уборкой. Нужно же как-то убивать время. Он заметил развод от воды на столешнице и нахмурился. Наверное, капнул, когда заваривал цикорий. Летс подошёл и вытер развод тряпкой. Так лучше. Родственники продолжали завтракать. Микки зачерпнул из тарелки хлопья и принялся разглядывать их, точно выловил золотые монеты. Мама зависла с ложкой каши, так и не донеся ее до рта. Отец жевал и жевал бесконечный бутерброд. Лец щелкнул пультом, и голограмма исчезла. Надо еще будет доработать, чтобы Микки и родители выдали какую-нибудь реакцию. Но это потом. Лец включил компьютер. Следовало проверить всемирную сеть, не объявился ли кто. Конечно, надежды мало, но лучше сделать все, как полагается. Лец запустил сканер на поиске новых сообщений. Но последнее было годичной давности, от Шаарона, когда тот написал, что больше так не может. Лец не стал открывать письмо. Лец вошел в Безнадёгул, так называлась его любимая игра. Понятно, что не сетевой вариант, а локальный, ведь и градь было неским. Летс подозревал, что связь со спутниками нарушена, и именно потому он не мог ни с кем общаться. Но иногда Летс казалось, что он остался один во всем мире и никогда больше не увидит ни родителей, ни Микки. Тогда хотелось забиться в угол и накрыться с головой одеялом. В такие моменты Летс прибегал к дыхательным практикам. Это помогало, правда, ненадолго. Обычно он старался отвлечься. Например, качался в небольшом спортзале. Они вместе с отцом и братом сами оборудовали эту комнату. Поставили беговую дорожку и пару универсальных тренажеров, чтобы сэкономить на площади. Ну и повесили шведскую стенку с канатом. Усталость хорошо проветривает мозги и выбивает из них всякую дурь. А еще спасали игры. Вот и сейчас лец принялся щелкать по настройкам. Выбрал локацию, время года и напарника, точнее, напарницу. В игре она значилась под прозвищем «Бешеная». Бешенная умела многое: оторвать противнику голову, угнать автомобиль или вскрыть сейф. Но выбирал ее лец не за это, он влюбился. Смешно, конечно, увлечься виртуальным персонажем. Но особого выбора у леца не было. В бункере Он сидел уже два с половиной года. Два долбаных с половиной года, когда знакомый мир перевернулся как бутерброд с маслом. В тот день он задержался дома. С утра пришла рассылка, что ему к третьему уроку. Микки, мама и отец выехали как обычно, а после случился армагедец. Мир схлопнулся. В последние десять лет появилась мода на дома-бункеры. Они походили на полусферы, вкопанные в землю, так что только одна макушка торчала. В те времена ходили слухи, что вот-вот начнется война, все только об этом и говорили. Лец слышал подобные разговоры с детства, даром для него это не прошло. Начался моторный тик. Лец хлопал глазами, как заведенный. Мама водила его к неврологу, удалось подобрать лечение, и тики прошли, не навсегда, но с помощью курса таблеток Справиться с ними сделалось возможным. Подвижная нервная система, объяснила врач. Оберегайте его от лишней информации. Легко сказать, информация окружала Летца. Утро в школе начиналось с политинформации, где школьники по очереди сообщали об обстановке в мире. По интернету, телевидению еженедельно шли передачи, где диктовались списки продуктов и лекарств в первой необходимости. Отец внимательно следил за ними и постоянно обновлял запасы с консервами, крупами и макаронами. Накупил несколько мешков муки и яичного порошка, а также сухого молока. Это все были приметы внешне благополучного мира, в котором каждый делал вид, что все хорошо, а внутри ждал, когда же, когда же все взорвется к чертовой матери, и от этого напряжения становилось только хуже. Хотелось, чтобы все произошло быстрее, чем существовать в постоянном страхе. Зачем учиться, работать, любить, рожать детей? Все упиралось лишь в вопрос, когда наступит конец, а в то, что он наступит, верили все. А потом неожиданно выяснилось, что конца не будет, потому что все противоборствующие стороны, которые наращивали и наращивали военные мощности, угрожая ими друг другу, решили прийти к согласию перезапустить отношения, и мир получил передышку. Сначала всем казалось, что это розыгрыш, но не может подобное случиться, и Летс тоже подозревал, что это такая уловка. Но затем подписали указ о сокращении вооружения и военных, и ледс отпустило. Он впервые прекратил бояться. Тики бесследно пропали, лец уже не опасался засыпать. Не надо было все время думать о судьбе мира и своей. И даже появился смысл всего. Все выдохнули, и это стало ошибкой. Летс точно не знал, что произошло. Новости в интернете сперва взорвались паническими сообщениями на тему нас атакуют, а новых комментариев не последовало. В тот момент Летс только проснулся и направился в ванную, как внезапно дом завибрировал, и со стены свалилась семейная фотография, стекло на ней треснуло. Лёд сразу не понял, что случилось, решил, что землетрясение, ну мало ли, залез в интернет и только тогда осознал: это финиш. Лёд принялся звонить родным, но их телефоны молчали, связь тоже оборвалась. Он обзванивал по интернет-каналам родственников, друзей, но дозвонился лишь до одноклассника Шаарона, тот тоже недавно проснулся. Трындец. Тот был краток. Думаешь, война? спросил Лец, и внутри него что-то оборвалось. Будто там были натянуты тонкие струны, которые заставляли его звучать, а теперь они лопались одна за другой. А что же еще? Нас всех обманули, заставили поверить, что все кончено, а потом? Шарон замолчал. И как теперь жить? Лец тоже не знал, как жить дальше. Он с ума сходил от беспокойства по своим. Оставалась призрачная надежда, что они находятся в укрытиях, но ведь система упреждения не сработала, как не сработала и защита от нападения. Словно какой-то злой волшебник сломал всю систему обороны. В Первые дни Лец пытался понять, что произошло. Он изучал последние записи на различных сайтах. Как он понял, для второй стороны удар стал такой же неожиданностью. Лец изучал, может, вмешался кто-то третий? Но ни третьей, ни четвертой стороны, похоже, тоже не осталось. Лэц всё списывал на нарушившуюся связь, но не может быть, что все погибли. Ты дурак, Шаарон не был столь оптимистичен. Ведь мы-то с тобой общаемся, почему же другие не могут? Но Лэц отказывался это принять. С его родными все в порядке, просто они не в состоянии дать знать о себе. Он научился жить один. Готовить еду, благо кулинарных роликов, был пруд-пруди. Делать повседневные вещи, в которых, казалось, отпала необходимость, бриться, чистить зубы. Шарон же запустил себя. Лекс наблюдал за ним с нарастающим опасением. Слушай, через пару месяцев можно будет выходить наружу, позвонил он Шарону. Вот увидишь, мы не одни. «Угу. А что же правительство тогда ничего не наладит? Хотя бы связь по радио Шарон не скрывал скепсис, ведь оно и предназначалось на случай войны. Тогда ты переберешься ко мне, ответил Лец. Или я к тебе. А смысл? Если все умерли, зачем нам жить? Шарон сорвался на крик. Мы с тобой те же мертвецы, что и остальные. Хотя мы и жрём, и испражняемся, но обратный отсчет уже запущен. Нас никто не спасет!» Лец отгонял от себя панику, иначе бы она сожрала его. Он отодвинул все опасения на потом. Сейчас нужно делать обыденные вещи, а потом, когда закончится ядерная зима, можно будет выбраться из бункера. Защитный костюм у него есть. А пока наружное наблюдение показывало одно: вечная ночь и зима, где вместо снежных сугробов черные заносы из сажи. Главное продержаться первый год. Лец установил особый распорядок, где свободных минут осталось по минимуму, ведь все глупости в голове возникали от незаполненного ничем времени. Обязательная гигиена и уход за внешностью. Волосы Лец принаровил состричь сам, хотя поначалу решил отращивать. Стирка и глажка белья, уборка дома и занятия спортом. Спорт помогал лучше всего от дурных мыслей. После двухчасовых занятий и горячего душа хотелось одного вытянуться в кровати и вырубиться побыстрее. Еще Лец продолжил обучение. Помимо кулинарных блогов, сохранились обучающие сайты, на которых была куча полезной информации: видеоуроки, практические задачи и опыты, разбор ошибок, лекции, система тестов. Лец учил физику, математику, химию и информатику в первую очередь. Остальные предметы по мере необходимости. Ведь когда все кончится, а все обязательно кончится хорошо, будет жаль проведённого впустую времени. Лец открыл для себя книги. Раньше он в основном читал нон-фикшн, художественную литературу считал второстепенной, но именно детективы помогли Летсу забыть о повседневности, погружая в вымышленный мир погонь, схваток и битвы интеллектов. Так прошло полтора года. Расчеты физиков оказались неверны. Зима затянулась. Лекс спасался в безнадеге и виртуальной любви, а Шаарон совсем сдал. Его ничего не интересовало, и он ни во что не верил. Лекс пытался вытянуть друга из дыры, в которую тот скатывался, но все было зря. Шарон отправил голосовое письмо, что больше не может, и на связь не выходил. Именно в тот день Лец впервые заметил что небо посветлело